Глава десятая. Алиса стояла рядом с машиной, лениво рассматривая плотный поток студентов. Необходимо было встретить остальных членов венценосных семей, а точнее детей европейского анклава. Девушка подняла руку, после чего браслет интуитивно показал циферблат. «Они опаздывали уже на 20 минут. Занятия начинаются через пять. Это настоящее неуважение». И если наследница империи было глубоко плевать на сами уроки в академии, она очень трепетно относилась к своему времени. Как и любой занятой человек, а принцесса была очень занята, она отличала людей по косвенным признакам, в которые, конечно же, входила пунктуальность. Ей бы в голову не пришло опоздать в свой первый день на встречу такого уровня. Нет, Алиса все понимала. Она была несколько раз в гостях, жила пару месяцев в Европе, купалась в море и загорала, в общем, делала все то, что делают типичные отдыхающие. С появлением такой проблемы, как хаотично открывающиеся порталы в другое измерение, люди ничуть не изменились. Просто позволить себе отдых в другом конце света могли чуть реже, чем раньше. Но если рассматривать все с точки зрения банальной статистики, ничего не поменялось. Все знают, что большинство финансовых потоков замкнуто на высокопоставленных. Статистически 10% людей обладают деньгами 89% остального населения. Почему же только 89%? Да потому что оставшийся 1% имеет на своем счету сумму, либо равную сумме всех людей на планете, либо немногим меньше. Алиса находилась на самом верху пищевой цепочки. И ее жизнь отличалась от существования рядовой 20-летней девушки. Постоянные уроки, занятия с лучшими преподавателями в городе, стране, мире, практически безграничные возможности и тысячи людей в повиновении. Но описывать только светлые стороны достаточно однобоко. С самого раннего детства Алиса была окружена только проверенными людьми. Будучи единственным ребенком в семье, она впитала все стремления и желания отца, которому нужен был наследник. Император был достаточно молодым мужчиной, но обязательства требовали наследника мужского пола. Недавно Алиса узнала, что мама снова беременна, на этот раз мальчиком. Груз ответственности, да и давление со стороны отца немного спал. Девушка в первый раз в жизни почувствовала мнимую свободу. Но пропасть отчуждения росла. Все внимание стало плавно перетекать к еще даже не родившемуся брату, а Алиса осталась предоставленной сама себе. Девушка не могла себе признаться, но уже ненавидела нерожденного малыша. Столько дозированного внимания. Что же случится, когда этот демоненок наконец-то покинет живот? Тогда про Алису все окончательно забудут. Но до этого момента еще есть шансы. По этой причине принцесса решила помогать отцу в его политической игре. Задание было простым до ужаса, но притило самой сути привыкшей повелевать наследницей империи. Со слов отца, ей требовалось наладить контакт с наследниками северной части Анклава, дети которых будут учиться в академии. Зачем это нужно? Тут Алиса могла догадаться и без объяснений. Таким образом, отец решил подстраховаться перед грядущей сделкой, Анклав сейчас захватил большую территорию, но не сможет ее удержать. Россия была централизована, поэтому уровень жизни более высокий. Во главе Анклава совет, в который входит семь человек, по сути, держащих в руках всю власть. В России более архаичная система во главе с одним правителем. Рост и экспансия Анклава поражают, но его правители допускают много ошибок. Желание контроля и масштабирования слишком превалируют над банальной человечностью нескольким маленьким участникам анклава не нравится что происходит там в данный момент готовится крупная сделка по итогам которой россия получит во владение новые территории отец понимает что земля представляет собой не самый ценный ресурс но кроме всего прочего под крыло императора переходит большое количество переселенцев чтобы не распылять силы россия не станет развивать новые города начнется глобальное переселение который уже давно идет. Две державы, как и сотни лет назад, расположились друг напротив друга. Даже всеобщий крах цивилизации не помешал стремлению к власти и полному доминированию. Скорее открыл новые возможности. Империя сейчас занимала практически все пространство материка, за исключением ряда стран, которые были заперты с одной стороны России, а с другой водами океана. Поставки и оперативная помощь от Анклава по понятным причинам носили нестабильный характер. Поэтому рано или поздно, но Евросоюз должен был начать захват необжитых территорий. Отец сделал удар на упреждение, прекрасно видя, что происходит. Все члены правления Анклава верили, что пришествие монстров носит временный характер. Слава Создателю, поколения меняются, старые течения и заветы понемногу соскальзывают в небытие. Совсем недавно Алиса слышала о новом феномене. Людях, которые поклоняются пришельцам. Группы таких фанатиков возводят тварей в разряд божества, приносят дары, стараясь найти контакт. С приходом магии появилось много измененных животных, стали формироваться устойчивые виды. Люди начали выкрадывать детенышей монстров, будто котят, пробуя перевоспитать. В городках поменьше появилась целая культура животноводства нового уровня. Часть людей с не слишком крепким рассудком в процессе эволюции отщепилась, создав свой культ, культ поклонения иномерянам. Форма существования трансформировалась. Алиса искренне надеялась, что у отца получится упрочнить свою власть на материке. Сейчас принцессе требовалось найти контакт с детьми лидеров, одним своим присутствием показывая серьезность намерений и говоря, что тут безопасно. Каждый из лидеров, что сейчас обдумывает решение присоединиться к России, является в первую очередь родителем. Безопасность ребенка и гарантии его будущего, что может быть важнее? Даже мысли Алисы отличались от мыслей типичной девушки ее лет. Она потеряла ход времени, приходя в себя, когда в поле зрения появился въезжающий на парковку микроавтобус черного цвета. Он остановился через пару автомобилей, притулившись в свободное место. Дверь мягко сдвинулась, выпуская наружу трех девушек и одного парня, смотрящегося, впрочем, очень даже органично. Они покрутили головами и, увидев Алису, направились к ней. Высокая черноволосая девушка шла во главе, чеканя шаг длинными и стройными ногами, которые с вида должны были расти от самой макушки. Слева от нее две близняшки, похожие на декоративных кроликов. Волосы сестричек были разделены на два хвоста, каждый из которых переливался всеми цветами радуги. Парень был невысоким и даже несколько щуплым, одетым в классический темно-синий костюм, в зубах сигарета, на голове кудри, массивные надбровные дуги, взгляд затуманенный. Девушка во главе компании притягивала больше всего взглядов. Хорошо, что практически все студенты сейчас на уроке, невзначай заметила Алиса, иначе тут бы образовалась толпа. «Пик, пик, пик!» Голос темноволосой оказался под стать внешности, глубокий и чарующий. Она продемонстрировала экранчик сиферона, обрамленный в браслет из розового золота. «Вы прибыли в точку назначения». «И опоздали на сорок с лишним минут», подытожила Алиса, рассматривая компанию. «Надеюсь, ты провела время с толком?» Иронично улыбнулась темноволосая. «Меня зовут Айза». «Дастин!» Кивнул кудрявый. «Тира!» Словно колокольчик прозвенела одна из сестричек. «Лира!» — назвала имя вторая. Алиса окинула их взглядом, чтобы найти отличия и запомнить. Это оказалось сложно, а после нескольких долгих секунд и вовсе неприлично. Они имели одинаковый цвет волос, точнее, последовательность цветов, джинсовые куртки, штаны, кожаные ботинки. Оставалось только сдаться. «Ничего, у меня тоже не получилось», — с наигранным сочувствием проговорила Айза. «Даже если в один день они наденут разные вещи, не факт, что ты их различишь. Девчонки жуткие обманщицы». «Дар?» — коротко спросила Алиса, полагая, что тут кроется подвох, и не прогадала. «Будто один на двоих», — кивнула Айза. «Абсолютно равные возможности у обеих воздух». «Идем, мы опаздываем». Алиса повела своих новых подопечных на урок. Настроение пропало, встреча не принесла должных эмоций. Девушка шагала впереди, благодаря создателя, что ее лица никто не видит. Опоздать почти на час и даже не извиниться? Принцесса даже представить себе такого не могла. Если бы она сама попала в подобную ситуацию, то одними извинениями дело бы не ограничилось. Слава создателю, что принцессам в принципе мало перед кем надо отчитываться. А может, они думают так же? Дети Евросоюза. Пустые коридоры подействовали на Алису успокаивающе. Она даже нашла несколько оправданий действиям новых знакомых. Но продолжалось это до тех пор, пока девушка не вспомнила, что за урок стоял по расписанию. Если память ей не изменяла, вел занятие не самый приятный кадр. Впрочем, это тоже было работой Алисы, поэтому она собралась, глубоко вдохнула, ловя удивленный взгляд Айзы и вошла в аудиторию. «Отлично!» — присвистнул Дастин. «Тут у вас на уроках смотрят кино? А мне уже нравится!» «Зачет!» — протянули близняшки совершенно синхронно. Никто из вошедших не заметил преподавателя, поэтому не сочли нужным регулировать громкость. Впрочем, даже увидев учителя, сразу и не подумая, что он может таковым являться, Алиса представляла первую реакцию своих новых знакомых. Но никто не обращал внимания, все были поглощены зрелищем. Одна беловолосая девушка стояла перед кафедрой с пультом в руках и светящимся сифероном. Свет в остальной части аудитории был приглушен. «О, тебе понравится! Ты хотел почесать кулаки?» Знакомый голос заставил Алису искать глазами фигуру Федора, пока она не поняла, что голос доносится с экрана. Делегация детей Анклава как раз устроилась за первой партой, заинтересованно посматривая на стену, где на несколько метров распростерся нижний район. «А что за фильм?» — шепотом задал вопрос Дастин. «Что-то патриотичное? Хороший русский против шпиона Евросоюза?» «Ну, если на экране такой красавчик, я готова на любое развитие событий», — хмыкнула Айза. «Да, он хорош», — отметила Алиса, стараясь найти общий язык с лидершей. Принцесса на минуту отвлеклась, вникая в происходящее на экране. А там, к слову, развернулась настоящая вакханалия. Фан Визин стоял и смотрел, как здание под ними начинало сотрясаться, наклоняясь в сторону. Блондин, учитель по имени Джо Хиддлтон, неожиданно прыгнул, отправляясь в полет на другую крышу. Федор проводил его взглядом, а затем повернулся к носителю камеры. «Хочешь так же?» Камера затряслась из стороны в сторону. «И правильно, очень неудобно, да и не умею я так. Но могу тебя швырнуть, а там поймают. Точно пас». Камера начала дергаться интенсивнее. «Ну, хорошо, Ануфриев, нам пора». Фанвизин нахмурился, а затем протянул руку и схватил носителя камеры, будто зрителя вот так просто за грудки. Вспышка фиолетового света, и картина меняется. Герои на соседнем здании, у края стоит накачанный атлет Хиддлтон, рассматривая крошащуюся пятиэтажку. Из-под обломков стала подниматься шипастая спина огромного монстра. «Потрясающе!» — пробормотала Айза. «Это премьера? Такая вовлеченность студентов!» Замешкалась Алиса, но тут действие на экране получило развитие, избавив принцессу от необходимости дать ответ. Монстр поднялся. Что-то подобное Алиса видела в отчетах у отца. Там фигурировало примерно такое же чудовище, похожее на вставшую на задние лапы ящерицу только шкура была багровой и покрытой трещинами, сквозь которые проглядывало адское пламя. Гигант повернулся к стоящим на крыше фигуркам. «Пожалуй, нам пора», — пробормотал Федор, но камера захватила все слова. «Мистер Хиддлтон, так как вы опоздали, оставляю этого вам на разминку». «Трус», — бросил Хиддлтон через плечо. «Захвати студента, хоть какой-то. Как у вас говорят, споршивые овцы?» Преклоняюсь перед вашим знанием языка. Надеюсь, в бою вы не хуже. Фанвизин иронично поклонился спине стоящего напротив приближающегося монстра Хиддлтона. А затем снова схватил оператора и прыгнул в сторону. «Давай камеру установим тут». Федор снял камеру. В первый раз стало видно снимавшего. Студент на грани обморока, крепко сомкнувший губы, отчего они стали бесцветными. «Не тебе же одному смотреть из первого ряда». Дай другим насладиться, что-то такой недовольный. Все в бой, да в бой, хватит, пошли уже. Небольшой хлопок, вспышка. В аудиторию кафедры из вспышки магии появляются два человека. Всего одно мгновение назад их там не было. Вот это поворот, удивляется Айза. Красавчик тут. Это у них 3D такой, иронично замечает Дастин. Эффект полного погружения. Вот и практически закончилось наше занятие. Прогремел в аудитории голос молодого преподавателя. «Вы уж простите, что так скомканно. Парни из другого мира снова жульничают. Видели этого зверя? Наверняка стероиды, не иначе». «Профессор, вам надо это видеть!» Воскликнула беловолосая девушка у кафедры. Камера, что фанвизин оставил снимать, передавала бедственное положение. Вокруг мега-монстра роились защитники, стараясь сковывать его движение. Белой вспышкой носился Хиддлтон, пуская в дело шаровые молнии, которые, впрочем, не причиняли монстру каких-либо проблем. Он скакал с одного здания на другое, оставляя за собой белый шлейф силы, настолько концентрированный, что он был виден невооруженным взглядом. Федор с интересом уставился на экран. «Перед вами, дамы и господа, классическая система обороны города во всей ее красе», — начал он. «Сейчас». Силами одаренных и преподавателей Академии, которые по счастливой случайности оказались там, им удается сдержать монстра. В противном случае он может разрушить еще несколько домов. «Почему вы не помогаете им?» спросила какая-то смуглая девчонка со второго ряда. Ее вопрос вызвал волну одобрительных возгласов. «А зачем? Какой в этом смысл?» задал вопрос в ответ Федор. «Сейчас у них все получается». Монстр заперт, на свободном пространстве. Они смогут успешно локализовать проблему до прибытия подмоги. Но это эгоистично, не унималась девчонка. Хорошо, скажи, где в таком случае люди-кланов? Двуединые, речь сейчас про них. Я... я не знаю, смутилась она. Наверняка заняты. Я тоже занят, отрубил Федор. Трус. Тихо донеслось Спарт. Но фанвизен даже не обратил на это внимания. «Видимо, это наш преподаватель», — тихо констатировал Дастин. «Скажи, Алиса, а у вас все профессора такие?» Елейна пропела Айза. «Нет, мистер Хиддлтон, как вы поняли, не из России. Насколько я знаю, он один такой. Пожала плечами Алиса». «Да нет же!» — раздраженно бросила Айза. «Второй, который только появился». «Что? Ты считаешь его красивым?» Алиса была искренне удивлена. Жизнь в очередной раз дала пинка, говоря, что не стоит судить по первому впечатлению. Но чтобы кто-то назвал Федора красивым, этого нескладного, высокого, постоянно взлохмаченного парня с высокомерной улыбкой, принцесса обвела фигуру молодого профессора взглядом, первый раз с весеннего бала оценивая его. А ведь он и правда изменился, это стоило признать. Нарастил мышцы, что проглядываются через рубашку. Лицо стало чистым, взгляд светлый и ясный, подбородок принимает квадратные очертания. Худоба превратилась в стройность за счет усиления мышечного каркаса. Широкие плечи полностью искоренили сутулость, на руках выступили вены, такое бывает от тяжелого труда и тренировок. Волосы небрежно убраны в сторону, укладка одной рукой небрежно и хаотична. «Да, конечно!» — воскликнула Айза. «А ты разве нет?» Или у вас что-то было? Нет-нет-нет, тут же открестилась Алиса. У нас сугубо деловые отношения. Просто он недавно покинул свой род, теперь всего одна ступень отделяет его от простолюдина, имея в виду. Я даже понимаю, почему он ушел. Задумчиво сказал Дастин. И трусость тут ни при чем.